«Командир!» — обратился к цаконе подскочивший из темноты викторию «Оттуда сверху что-то спускается. Суданите по нему хорошенько, и все дела. Возможно, вам стоит посмотреть. Если, конечно, я и имею право советовать». По взгляду Витторио, которого знал довольно давно, Цакони понял, что дело неотложное. Это, двигая нарисованные от руки разделы подземелья, встал. Когда он добрался до выхода из коридора, это уже прибыло. Те, кто спускал сверху груз, не могли точно рассчитать длину троса, и поэтому груз продолжал опускаться. Прямо напротив прохода, медленно, немного вращаясь и раскачиваясь от движения, вниз следовал обвешенный лампочками, подобно рождественской елке, искрепленный проволокой человеческий скелет. Но это было не самое страшное. Самое кошмарное было то, что вместо черепа красовалась целехонькая голова. Когда в своем неторопливом кружении затылок несчастного отодвинулся, уступая место лицу, Внутри живого черепа Цакони сверкнула молния. Это был абдоя Мансар, парламентер, посланный наверх руководством. «Втащите его!» — хрипло распорядился Цакони. «Только осторожно! На нем могут быть мины!» Его кулаки сжались, а костяшки побледнели. Он бросил взгляд вверх, хотя не мог пронзить зрением туманной марьевой гигантской шахты и увидеть тех зверей наверху. Как он хотел их крови!